Глава 22. А куда ехал Хмельницкий? Историю войны и мира можно и должно изучать не только по документам, но и по человеческим судьбам. Красная звезда 1 июня 1990 года. К биографии главного маршала авиации Голованова можно добавить биографию генерал-лейтенанта Рафаила Хмельницкого, 1898-1964. Официальное описание жизни Хмельницкого публикуется под рубрикой «Герои гражданской войны». Вот основные моменты. Агитатор в Харькове, затем секретарь члена РВС первой конной армии, принимал участие в подавлении кронштадтского мятежа, гражданскую войну Завершил, имея два ордена Красного Знамени. В те времена это был высший и единственный орден. Пролистав мемуары участников гражданской войны, находим награды тех лет. Наградить красными революционными шароварами или наградить каурым-жеребчиком. А ордена, как свидетельствует маршал Буденный, давали героям из героев. Сталин, например... За Гражданскую войну имел один орден. Те, кто имел по два ордена, попадали в аналы истории. Хмельницкий среди них. После Гражданской войны Хмельницкий становится порученцем, то есть выполняющим поручение особой важности при командующем Северо-Кавказском военном округе. Потом работа в штабе Московского военного округа, далее следует военные академии и должности командир полка в первой московской пролетарской стрелковой дивизии порученец народного комиссара по военным и морским делам возвращение на командную работу на ту же должность командир полка первой московской пролетарской далее заместитель командира этой дивизии через короткое время командир этой лучшей дивизии красной армии после поручениц Наркома обороны СССР. В 1940 году в Красной армии введены генеральские звания. Рафаил Хмельницкий получает звание генерал-лейтенанта, в те времена три звезды. Весной 1941 года генерал-лейтенант Хмельницкий назначен командиром 34-го стрелкового корпуса самого сильного из всех стрелковых корпусов Красной армии. Во время войны находился в распоряжении военного совета Ленинградского и Северо-западного фронтов. С 1942 года был начальником управления снабжения в центральном штабе партизанского движения. Потом следует должность генерала для особых поручений при заместителе наркома обороны и в самом конце войны Генерал-лейтенант Рафаил Хмельницкий был начальником выставки образцов трофейного вооружения. Во Второй мировой войне Хмельницкий никак не отличился, вступил в нее генерал-лейтенантом и завершил в том же звании. Биография составлена так, что, прочитав ее, мы зевнем и перевернем страницу. Генерал, герой, ничего более. А у меня давняя ненависть к адъютантам и порученцам. Генерал-лейтенант Хмельницкий постоянно всю свою службу, как заколдованный, возвращался к должности офицера, потом генерала, для поручений особой важности. Это постоянство меня как-то неясно тревожило. И еще. Командирская карьера неестественная. Первая командирская должность — командир полка. Ни взводом, ни ротой, ни батальоном не командовал. А так, сразу на полк, и не на простой полк. Первая московская пролетарская стрелковая дивизия. Это придворная, столично-парадная дивизия. Иностранные гости, смотры, торжества, показуха. Служба в придворных дивизиях своеобразна. Великая честь офицеру туда попасть. Всю жизнь потом в аттестации, в сияющем ореоле сверкает номер той дивизии. Служить там легко и трудно. С одной стороны, люди на подбор, нет в дивизии худых, болезненных солдатиков, которые не понимают русского языка. Нет старого изношенного оружия, нет проблем со снабжением и расквартированием войск. С другой стороны, Настоящей боевой подготовки тоже нет. Вместо нее показуха или подготовка к следующей показухе. Балет, как выражаются в Красной армии. У Хмельницкого из пяти командирских назначений четыре столично-придворно-балетную дивизию. И долго не засиживался. Должности занимал на несколько недель, а потом на долгие годы, Возвращался на должности адъютанта секретаря-порученца. Долго не давала покоя биография Хмельницкого, а понять не мог, чем она меня тревожит. А потом озарила. Так это же тень биографии Ворошилова. Глянем на биографию Хмельницкого, только теперь на фоне карьеры маршала Советского Союза Ворошилова. Итак, член военного совета первой конной армии клемент ворошилов где-то на гражданской войне встречает безвестного партийного агитатора и делает своим секретарем секретарь прижился навсегда не будем гадать как секретарь хмельницкий воевал но первый орден он получил после разгрома советских войск в польше в гражданской войне Было три массовых награждения. Когда ордена раздавали корзинками, первый раз в Польше, надо было позор разгрома замазать героическими подвигами. Бегущим с фронта войскам выдавали волю орденов. И тут в общем списке, приказом РВС, первой конной, Хмельницкий попадает в ряды героев. Не то на машинке ладно стучал. Не то карандаши героически точил, не то еще за какие заслуги. По существовавшим тогда порядкам, в приказе должны были быть подробно изложены обстоятельства героического подвига. Но в данном случае обстоятельства не изложены. Вместо подробного описания за отличие в боях секретарю члена РВС. Нехорошо героев подозревать. Но не сам ли секретарь представление на себя и печатал? Приказ о награждении Хмельницкого Ворошилов подписывал дважды. В 1919, еще до позоров Польши, и в 1920 году выдать орден получила со второго раза, но Москва не утвердила решение. Три года Хмельницкий носил свой первый орден как бы полулегально. Ворошилов наградил, Москва не утверждает. Решение было утверждено только 16 октября 1923 года. Вторая массовая раздача орденов была после подавления кронштадтского мятежа. На подавление бросили преданных, кронштадтское зверство представили боевой операцией и закарательные заслуги жаловали как за боевые. И снова орденов отсыпали. На расправе был и Ворошилов с секретарем. Ворошилову второй орден, секретарю второй. Описание героических деяний снова отсутствует. Скользко сказано. Вдохновлял бойцов. Так стал Хмельницкий двойным героем. Есть фотография. Ленин с участниками подавления. Справа от Ленина. мордастый о двух боевых орденах. Это как раз и есть революционный герой Рафаил Хмельницкий, а позади Ленина – Ворошилов. И еще была одна массовая раздача при истреблении мужиков Тамбовской губернии, но наш герой там не оказался, а то получил бы и Третий Орден. После Гражданской войны Ворошилова назначают командующим Северо-Кавказским военным округом. Хмельницкий при нем выполняет особо важные поручения. Мне довелось повидать адъютантов и порученцев. Да, иногда они выполняют поручения особой важности, но вообще работа халуйская. Ворошилов халуй, и халуев вокруг себя плодил. И надо было быть халуем врожденным, чтобы при Ворошилове держаться. Хмельницкий держался, но было нечто и кроме халуйства. Хмельницкий имел кличку Руда и не стеснялся ее. Если бы он пришел в революцию из коммунистического подполья, то можно расценить кличку как партийный псевдоним, вроде товарищ Евлампий. Но до октябрьский партийный стаж Руды не прослеживается. Откровенно, блатные нотки в кличке Хмельницкого не смущали ни Ворошилова, ни самого Сталина. Ворошилов – босяк по кличке Володька, а сталинский уголовный псевдоним Коба воспринимается как родственный псевдониму Хмельницкого – Коба и Руда. Так что Руда был вполне в своем кругу. В 1924 году Сталин перетаскивает Ворошилова в Москву. Назначает командующим Московским военным округом. Легко догадаться, как изменила судьба Хмельницкого. Правильно, в штабе Московского военного округа ему нашли место. Ненадолго Хмельницкий отлучается в академию. Диплом – дело важное, и возвращается на ту же должность порученец Ворошилова. Потом руда получает полк в московской пролетарской стрелковой дивизии. И всем ясно, вот пришел новый командир полка. Пришел для того, чтобы отметиться, чтобы отбыть номер, чтобы в характеристике появилась запись. Командовал полком. Сколько недель командовал, никого не интересует. Главное в аттестации зафиксировано. Командовал. Если бы потребовалось для аттестации, Ворошилов мог назначить своего халуя командовать чем угодно, хоть крейсером.